Глава 7. Стоило демонам хлынуть из портала, Трейси куда-то сразу же исчезла. То ли я проморгал момент, когда она зашла в портальную арку, то ли она снова использовала какой-то из своих умений мгновенного перемещения и скрылась из моего поля зрения. Интересно, что она имела в виду под словами? Кто сказал, что я что-то выбирала? Подумал я и достал из браслета хранилища накопитель магии, после чего мгновенно обнулил его. Ну, начнем экспериментировать, подумал я и ударил по тварям адского плана плетью пустоты. Внимание, получено двенадцать тысяч эксп. Внимание, получено семь тысяч эксп. Внимание. Получено сорок три тысячи эксп. Многочисленные сообщения о получении опыта замаячили на периферии моего зрения в то время, как я вытянул руку вперед и визуализировал перед собой магическую формулу заклинания, которая мне не удавалось раньше испробовать. Пустотная волна отправилась в направлении демонов и просто смела большую часть их, раскидав в разные стороны, а те, что были покрепче, упали на землю, будучи дезориентированными. Хм, интересный эффект. Снова использую пустотную плеть и немного поморшившись от боли, ударяю по лежащим на земле тварям. Кинг ты третьего уровня, будешь распределять характеристики. Послышался в голове голос Андромеды. Сколько их? Двадцать одна. В этой форме за каждый уровень ты получаешь сразу семь статов. Будешь распределять их сейчас? Да, все в интеллект. Ответил ей искусственному интеллекту и достав из браслета хранилища свой огромный часык, взял его в свободную руку. Магия это, конечно, хорошо, но я был силен не только в ней. Плюс ко всему заклинания пустоты тратили слишком много энергии. Э учитывая, что мне пришлось применить великое пустотное развеивание, которое забрало её львиную долю, то можно было позволить себе разобраться с противниками и по старинке. Я уже успел разрубить несколько тварей, как мне вдруг в голову пришла одна интересная идея. Изменив свое тело и сделав его раза в два больше человеческого, я отрастил себе еще пару рук, в которые взял по мячу, которые после сражения тамплиеров друг с другом тут валялись пруд пруди. Ну а теперь в бой, подумал я про себя и ринулся в сторону демонов, попутно активируя дикий рывок. Врезавшись в толпу твалью живым тараном, я резко развернулся вокруг своей оси, сделал шаг вперед и повторил свой маневр. После чего сразу же активировал у меня остальной вихрь, превращаясь в настоящая смертоносная торнадо. Когда вокруг демонов не осталось, я начал удлинять свои руки, тем самым увеличивая свой радиус поражения. Единственная проблема заключалась в том, что вторая пара рук не так хорошо слушалась меня, как первая. Но умение остального вихря полностью это компенсировало, так как особого владения оружием для применения этого умения не требовалось. Когда я остановился в радиусе 20 метров от меня не осталось ничего живого. Я смотрел со сторонам. Димона во внутреннем дворе замка ордена белых тамплиеров было всё ещё много, и я уже собирался было помочь воинам, которых теснили к стене, но вдруг заметил яркую вспышку в небе, которая очень быстро начала приближаться к земле. Ударило она ровно туда, куда я собирался направиться, дабы помочь возможным союзникам. Ничего себе. удивлённо произнёс я когда демона вместе её приземление не осталось даже пепла а в радиусе 7 м 30 твари горели солнечным огнём и падали замертво один за другим самое интересное что у и на морде на этот огонь не причинял каких-либо неудобств и даже скажу больше я заметил что раны на их лицах или руках начали медленно затягиваться вот это я понимаю магия хотя погодите-ка Я повнимательнее присмотрелся, и оказалось, что в эпицентре места падения яркой вспышки из земли торчало то самое копье, которым был вооружен воин. Я огляделся по сторонам в поисках владельца и увидел его стоящим рядом с Сукубой. Она что-то явно говорила ему, и судя по выражению его лица, воину явно нравилась услышанная. Трейсер повернулась ко мне и подмигнула, после чего снова исчезла. Вот же зараза. Успел подумать я об укольне в следующем мгновении, воину, с которым говорила суккуба, который, вероятнее всего, и был предводителем ордена белых тамплиеров, рвануло в мою сторону. Он что, собирается нападать на меня с голыми руками? Промелькнула в голове мысль, как вдруг я заметил в его руке едва различимую цепочку, сотканную явно из магической энергии. Я проследил, куда она тянется, и был совершенно не удивлен, что второй конец ее крепился к древку копья. Пока я отвлекался на магическую цепь, воин резко дёрнул рукой, и лишь благодаря тому, что я использовал пустотный скачок, мне удалось избежать атаки. Исчезнув в одном месте и появившись в другом, я стал свидетелем того, что случилось с землёй, где я только что стоял и куда ударило копьё. "Будь с ним очень осторожен", произнесла Андромеда, которая через мои глаза смотрела на небольшой дымящийся кратер, оставленный атакой белого тамплиера. Ничего себе, интересно. Пережил бы я прямое попадание, хотя, если честно, проверячка как-то не особо хотелось. От следующего броска я тоже ушёл пустотным скачком. Поняв, что подобными атаками меня не поразить, тамплиер решил пойти в ближний бой. Стоит отдать ему должное, несмотря на свой возраст, а воину явно было за 50. Двигался он довольно резко. Уклонившись от первой атаки и отбив вторую мечом, я использовал пустотный сдвиг, чтобы сбить его с ног, но Темплиер устоял. Более того, мне удалось ошеломить его всего лишь на секунду, и, придя в себя, Воин снова бросился в атаку, используя пустотный скачок. Благо магической энергии он расходовал немного, но стоило мне оказаться в другом месте, как меня в спину тут же атаковала Суккуба. Значит, не сбежала. Ладно. Как и в прошлый раз, Стрейсер атаковала меня с помощью магии, поэтому весь урон погасил мистический барьер. Резко разворачиваю и хватаю суккуба за шею и поднимаю её тело вверх. Снимай с него заклинание или используй тебя как щит, холодно произнёс я и в подтверждение своих слов практически нанизал суккуба на копье, которым меня атаковал тамплиер. Не знаю, как, но ему каким-то образом удалось отвести его в сторону в последнюю секунду, и только поэтому девушка Трейсер осталась живой. "Ты, ты отменяй", рявкнул я на неё и ещё сильнее сдавил шею. То, что суккуба что-то колдует, я почувствовал сразу. "Если решишь меня обмануть, очень сильно об этом пожалеешь", произнёс я, смотря в девушки в глаза. "Что тут происходит?" послышался голос тамплиера я посмотрел на него и увидел его осмысленный взгляд что означало что к войну вернулась ясность мысли всё потом ответил я владельцу копья сначала надо справиться с демонами произнёс я наблюдая за тем как порождение ада бесчинствует внутри замка можешь сделать так чтобы она не сбежала кивнул я на трессер и шеи которая всё ещё была у меня в руках да Как-то неуверенно ответил тамплиер, и я почувствовал его магию. И, сколько секунд спустя с его рук слетела яркая цифра, вроде той, которая крепилась к его копью, и устремилась к телу суккубы. В мгновение и девушка оказалась сплетена по рукам и ногам. Я бросил её на землю и вновь активировал плеть. Нужно было справиться с демонами как можно быстрее, и как раз этим я и собирался заняться, как вдруг услышал знакомый голос. Кинг со стены мне помахал некромант. Разумеется, он там стоял не один, а в компании других моих боевых друзей. Разумеется, не только я услышал некроманта, и часть демонов сразу же рванула в их сторону. "Я тяжело вздохнул. Интересно, он когда-нибудь поймёт, что для подобных вот выходок на поле боя не место? Думаю, вряд ли. Когда всё закончилось, мой уровень охотника на демонов апнулся до шестого, а сам я стал восьмым. Для повышения уровня мне теперь требовалось невероятное количество опыта, и каждое повышение уровня было просто праздником. Давай всё в интеллект." сказал я Андромеде и огляделся по сторонам. Внутренний двор замка белых тамплиеров, который оказался поистине огромным, теперь был заполнен телами демонов. Причём самое удивительное, что в этот раз их возглавлял всего один трейсер. Я посмотрел на суккубу, которая лежала связанная по рукам и ногам магической цепью главы ордена белых тамплиеров. Надо бы с ней поговорить. Подумал я и уже собирался было подойти к ней, но меня опередили несколько воинов ордена и окружили ее, после чего поставили ее на ноги и куда-то повели. Стоите! крикнул я им, и тамплиеры остановились. Я пошел в их сторону, но путь мне пригродили. А вот теперь поговорим, произнес глава ордена белых тамплиеров и посмотрел мне в глаза. Мне сначала нужно поговорить с сукобой, спокойно ответил я. Тамплиер сменил меня изучающим взглядом и усмехнулся. Не ты здесь диктуешь правила, произнес он и, как бы не в зная, перехватил поудобнее древко копья артефакта. То есть так ты хочешь отблагодарить меня за помощь? спросил ей и скрестил руки на груди, дабы ещё раз показать воину, что не только у него есть артефактное оружие. Ибо рукавица Алава лорда до сих пор была у меня на руке. Я видел, на что ты способен. Ты не человек и можешь быть кем угодно, в том числе и демоном. Всё, что тут произошло, может быть вашим коварным планом. Я не могу доверять ни тебе, ни тем, кто пришёл с тобой, поэтому давайте облегчим задачи друг другу. Ты мне рассказываешь, кто ты, зачем ты на Ордене, как узнал про Орден белых тамплиеров, зачем решил прийти к нам и почему это произошло именно тогда, когда на нас напали демоны. А затем, может, я и разрешу поговорить тебе с суккубой, если она к тому моменту будет жива. Ответила: "Вы не смели меня презрительным взглядом". Эх, я-то уж думал, что с ним получится договориться. Ты ведь в курсе, кто такие трейсеры? Решил на всякий случай уточнить я у тамплиера, ибо я уже задавал ему этот вопрос. Да, вы странники между мирами, и большая часть из вас воспринимает всё, что происходит здесь игрой, ответил он и сплюнул на землю. Значит, ты знаешь, что убить нас не так уж и просто. Эх, да, вы можете воскресать, неохотно произнёс тамплиер. Если вы убьёте сукубу или она сама это сделает, то она всё равно восстановится, причём совершенно в другом месте и снова может напасть на ваш замок. Если она сделала это один раз, то будь уверен, что сможет повторить его второй, но меня тут уже может не быть. Я уверен, что ты не глупый человек и понимаешь, что если ей снова удастся взять тебя под контроль, то ты сам прикончишь своих же людей. Попытался я воззвать к его голосу разума, Тамплиер задумался. Я должен присутствовать при разговоре, наконец произнёс он. Хорошо, радостно ответил я. Но потом ты мне всё расскажешь. Разумеется. Я пришёл сюда не сражаться с вами, а стать союзниками, произнёс я и посмотрел на копье. Хорошо. Он ещё раз осмотрел меня изучающим взглядом, после чего кивнул своим людям, и мы направились к замку. Мои люди могут где-то перевести дух, решил уточнить я, пока мы шли к сукубе. "Да, я отдам распоряжение, чтобы с ними обошлись как с гостями", ответил тамплиер и дал одному из своих людей соответствующее распоряжение. "Может, пока мы идём, расскажешь цель визита в наш орден?" спросил тамплиер. "Копье. Мне нужно это копье", честно ответил я воину. Какая прямолинейность! Усмехнулся он. И зачем же оно тебе? Ну, во-первых, не хочу, чтобы этот артефакт достался демонам. Я думаю, они пойдут на все, чтобы сделать так, чтобы это оружие не попало в руки к тому, кто сможет потом эффективно истреблять их с помощью него. Но ну, во-вторых, есть еще одно важное дело. Да? И какое же? Усмехнулся Тамплиер. Ты что-нибудь знаешь о высших вампирах? Ответил я вопросом на вопрос. Да, большую часть из них истребил как раз мой орден, ответил тамплиер. А ты слышал что-нибудь о вампире, которого зовут Галан? спросил я его, и он вдруг резко остановился и посмотрел на меня. Он мёртв, холодно произнёс белый тамплиер. Я лично убил его. Хм, интересно. Значит, у нас больше тем для обсуждения, чем я думал, усмехнувшись, произнёс я. Но сначала сукуба